Тёмные аллеи В холодное осеннее ненастье,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 но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, который столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.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 красивое вдлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенце. "Эй, кто там?" Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку. с темным пушком на верхней губе и вдоль щек. Лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой. Добро пожаловать, ваше превосходительство. Покушать изволите, или самовар прикажете?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 Он покраснел до слез и нахмурясь, опять зашагал. «Все проходит, мой друг, забормотал он. Любовь, молодость, все, все. Истории прошлые обыкновенная. с годами все проходит. Как это сказано в книге Иова: как о воде протекшей будешь вспоминать.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 Помните как? И всё стихи мне изволили читать про всякие тёмные аллеи. Ах, как хороша ты была. Как горяча, как прекрасно. Какой стан, какие глаза. Помнишь, как на тебя все заглядывались? Помню, сударь. Были и вы отменно хороши.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 Выбирая менее грязные, тоже что-то думал. Наконец сказал с серьёзной грубостью. Она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно? Давно извольте знать ее. Давно Клим. Баба ума палата. И все, говорят богатеет. Деньги в рост даёт. Это ничего не значит. Как не значит? Кому же не хочется получше пожить, если с совестью давать худого мало? И она говорят: "Справедливо на это". но круто. Не отдал вовремя пеняй на себя. Да-да. Пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду.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 Это самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей и закрывая глаза, качал головой.